Глава 13. Лёша. Почему? Почему? Почему? Все мои мысли забиты не беременной женой, а другой Вероникой. И почему, когда смотрю на исходящий вызов, меня очень сильно тянет набрать её и услышать тихий, спокойный голос? Да уж, Климов, совсем головой поехал после травмы. Вот уж точно, неверность не мой почерк. Стук в дверь выводит из задумчивости. На пороге Ника. Выглядит немного виноватой, и на меня тут же обрушиваются воспоминания сцены в клинике. Не могу сдержаться и морщусь. Что ты сегодня устроила, Вероника? Она проходит ко мне в кабинет и пытается устроиться у меня на коленках. Сцепив зубы, терплю её прикосновение. После приезда домой она жаловалась на плохое самочувствие, и не хватало ещё, чтобы она начала нервничать ещё больше, если я её оттолкну. «Лёш, прости меня, я сама не понимаю, что на меня нашло». Ревность заслала глаза, и я не смогла взять себя в руки. Обхватывает меня за шею. Кладу ладонь на выпирающий живот, прислушиваясь к своим ощущениям. Но внутри пусто. И меня самого это пугает. Как можно так ровно относиться к тому, что внутри жены растёт, возможно, мой малыш? Как можно ни черта не чувствовать при этом? И почему мне кажется, что я в параллельной вселенной? «Расскажи мне, как мы с тобой сошлись?» Внимательно всматриваюсь в покрасневшие щёки Вероники. Она ловит мою руку, которую я уже хочу убрать, и прижимает к животу. Опускает глаза, смотрит на переплетённые пальцы. «Я была твоей помощницей, но и между нами вспыхнула страсть, которой я не могла противиться. Лёш, я же уже рассказывала?» «Да, рассказывала, только вот и этот рассказ ни черта не затронул у меня в сердце». «Да, да», — прикрываю глаза, — «Просто мало ли, какую-то деталь вспомнила». Вероника сжимает губы и изображает вино. «Нет, ничего другого я тебе не скажу, Лёш. У нас всё было банально. Служебный роман, который перетёк вот в семью. Сжимают мои пальцы, а мне хочется освободиться от захвата. Прикосываю язык, чтобы снова не уколоть Веронику словами об измене. Нужно как-то продержаться ещё немного, потерпеть её присутствие в своей жизни». «Лёш...» обхватывает мое лицо ладонями и всматривается в глаза. «Я тебя люблю очень». Стискиваю зубы и молча киваю. Не могу я тем же ответить. Язык не повернется выдать такую ложь. Потому что не люблю, терплю. «Иди спать, у тебя был трудный день». Она быстро моргает, словно сейчас находится на грани того, чтобы не зареветь. «А ты со мной сегодня?» — мотаю головой. «Нет, сегодня отдельно посплю. Голова опять болит. Боюсь, разбужу тебя своими бродилками». Жена стискивает зубы, но не возражает. Понимает, что это бесполезно. «Если я не хочу приходить, то я не приду. И никакие её уговоры не подействуют. Однажды я уже уступил своему предательскому желанию поддаться соблазну и наладить с Вероникой отношения. Поддался, а меня держали за идиота и крутили, как нужно. На столе вибрирует телефон». Потираю переносицу, пытаясь справиться с усталостью. Встаю с кресла и потягиваюсь, разминая затекшие конечности. Телефон звонит повторно. Яр из сервиса, в который мы отвозили машину после аварии. Выгибаю бровь. А ему-то что надо, на ночь глядя. Слушаю. «Лёх, привет, извини, что в такой поздний час, но ну, ты просил перезвонить, когда мы тачку оценим. Точнее, ремонт». Напрягаюсь. Опираюсь бедром на стол и впериваю взгляд в противоположную стену. «Привет, да, говори». Ну, мои мужики позвонили хозяйке, озвучили стоимость, но мне что-то кажется, она настолько впечатлилась, что что-то пропищала и бросила трубку. И мужики теперь не знают, что им делать с тачкой. А что там по стоимости? Ко мне ковыляет Жужа и усаживается рядом, привалившись к ноге. Опускаюсь на коленки и запускаю пальцы в густую шерсть. И мать его, мне с собакой теплее, чем с собственной женой. Дожился. «Двести с хвостом кусков!» «Присвистываю». Что там у неё, вообще ни черта живого. Яр ржёт. Ну, можно и так сказать. Видимо, она в СТО нормальная редко попадала. Напрягаюсь. В смысле? Ой, да что ты не знаешь, как это делается? Стоимость детали как за оригинал, а стоит дешманская реплика. Вот так и тут. Вроде и поменено то все, да а качество такое Г, что я бы даже в гужевую повозку не поставил такое. Ну, всё же заменяемое и ремонтируемое. Яр цикает. «Обижаешь, я бы из неё сделал конфетку». «Делай», — приятель подвисает. «Эээ, за чей счёт банкет?» «За мой, я плачу». И в этот момент мне кажется, что я делаю что-то капец какое правильное. Я сам не понимаю, почему мне так важно оплатить ремонт Вероники. Просто потому, что могу? Да нифига, тут что-то глубже. И тут же перед глазами её огромные серые глаза, полные какого-то страха напополам с доверием с доверием, от которого колени подгибались, когда смотрел на неё. «Рядом с ней чувствуешь себя настоящим мужиком, всемогущественным, а не оленем с рогами, как я сейчас ощущаю себя рядом с женой». «Ого! А жена не будет против, что ты семейный бюджет тратишь?» «Тебе какая разница? Я сказал, заплачу. Твоё дело просто довести всё до ума». «Понял, понял, молчу. Сделаем через недели две». «Спасибо, на связи». Отключаюсь и выдыхаю. «Ой, Лёша!» Забегает взволнованная и счастливая Вероника. «Он опять пинается! Наш сын пинается! Ты же просил тебе сказать!» Она вся светится, сокращает расстояние между нами и прикладывает мою руку к своему животу. Я прислушиваюсь, пытаюсь ощутить и чувствую пиночки, лёгкие, как будто с той стороны кто-то постучал. И сердце в ответ подозрительно ёкает, отмирает. «Не могу сдержать улыбки! Надо же!»